Письма. Вот письма: все твои, уже на сгибах тают следы карандаша порывистого. Днем, сложившись, спят они в сухих цветах в моем душистом ящике, а ночью вылетают, полупрозрачные и слабые, скользят и вьются надо мной, как бабочки, иную поймаю пальцами и на лазурь ночную. Гляжу через нее и звезды в ней сквозят. 23 января 1923 года.